Глава двадцатая. Гай. Прошло два дня с момента встречи с Оводом, но в эфире тишина, а телефон молчит. Чувствую, что Настя напряжена и все чаще бросает на меня вопросительные взгляды, на которые пока реагировать не могу. Сказать нечего, а обнадеживать не хочу. Овод может не выйти на мальчика, или же царь уже избавился от ребенка, подчистив хвосты. И если второе случилось, придется сказать Насте, а как это сделать, я даже представить боюсь. Она живет ради встречи с сыном, идет вперед, преодолевая трудности, чтобы увидеть его снова. Вот и сейчас, пока выставляет завтрак и размешивает сахар в кружке, смотрит, но отводит взгляд, прикусив губу. Словно сама себя останавливает от вопросов, которые рвутся наружу помимо ее воли. И как только собираюсь открыть рот, чтобы успокоить, телефон оповещает о звонке. Слушаю. Встречаемся у гостиницы через три часа. Подробности при встрече. Коротко и ясно. У Вова появились новости, или же он просто передаст документы, которые уже должны быть готовы. Заталкиваю в себя завтрак под пристальным взглядом Насти, а затем одеваюсь и направляюсь к выходу. Следует за мной, как и Герда, облизывающая мое лицо, пока завязываю шнурки. Я навстречу с Оводом. Наконец, поясняю, куда направляюсь. А Паша ничего не сказал. Предугадывая ее вопрос, отвечаю. Возьму машину. Возможно, вернусь только завтра, если возникнет необходимость ехать куда-то за ребенком. Второй телефон у тебя. Как только что-то прояснится, наберу. Если не вернусь до темноты, ложись без меня. Обнимаю Настю, прикоснувшись губами к виску. «Будь осторожен, ладно?» Сжимает меня с такой силой, что я ощущаю тупую боль в груди, не напоминающую о ранениях. Обещаю. Шепчу, а затем покидаю дом, чтобы занять место в машине. Выезжаю, расслышав лай Герды в доме. И Настя не скоро ее успокоит, что создает дополнительные проблемы. Через два часа я в указанном месте и остается дождаться овода, который не спешит. Или же время было оговорено с учетом расстояния. Включаю телефон помощника царя, отметив, что последний волнуется, забросав контакт сообщениями с вопросами о перстне, в одном из которых информирует, что возвращается сегодня. Сегодня? Семь дней не прошло. И что заставило царя прервать отдых с молодой женой? Тут же поступает входящий вызов, что дезориентирует. Отвечать нельзя по многим причинам, как и оставлять телефон у себя. Поэтому вынимаю сим-карту и выбрасываю на дорогу, чтобы аппарат был тут же раскатан проезжающими машинами. Как только он окажется в стране, поднимет тревогу, начав разыскивать помощника, а заодно и Настю. Мысленно желаю, чтобы Овод нашел хоть что-то о мальчике. Как только Настя получит сына... Я могу приступить к той части игры, которая касается меня и царева. Задумчиво всматриваюсь в одну точку, краем глаза отмечая черный Мерседес, остановившийся рядом. Овот выходить не спешит, а это значит, что я должен переместиться в его машину. Что и делаю, предварительно окинув взглядом парковку перед гостиницей и отсутствие иных транспортных средств. «Привет», — пожимаю руку, тут же получая увесистую папку. «Тут все, что ты просил». По царю собрал, что смог, Капну глубже, и он забеспокоится. По документам работа чистая, не придраться. Мой человек даже водительские права ей сделал. «Отлично». Передаю пакет с деньгами, не отрываясь от перелистывания документов. «По мальчику есть информация? Царь сегодня возвращается, время поджимает». В ответ тишина. И я поднимаю голову, чтобы посмотреть на овода, который кивком направляет мое внимание на заднее сиденье. С удивлением отмечаю, что там сидит сын Насти. И это однозначно он, потому что огромные голубые глаза, с интересом меня рассматривающие, не оставляют сомнений. И я был готов отправиться в указанном направлении, чтобы вытащить пацана, но не ожидал увидеть его здесь и сейчас. Как? не отрывая взгляда от паши задаю интересующий вопрос нет ничего невозможного если ты охуел до нужной степени ухмыляется овод однозначно довольный собой учись пока я жив и все таки как и теперь смотрю в упор желая подробностей встретился с человеком который занимается распределением найденышей как он тычет в пашу дал данные пацана и дома, в который определили ребенка прикидывал как срисовать прогуливался рядом с территорией детей выводили на прогулку но площадка в глубине не мог рассмотреть лица поэтому решил ворваться в наглую зашел к директору напрямую спросил о нем она по какой то причине обрадовалась Причитала, что больше не может скрывать данные ребенка и все такое гай я похож на царева не сказал бы Отодвигаюсь, окинув взглядом собеседника. И если только голос. Может, она его лично не видела, общалась исключительно по телефону. Как вариант. Документы мне отдала. Постукивает по папке. Кстати, сказала, что в системе он не числится. Чисто сработал. Просматриваю бумаги на Пашу, где он значится под фамилией Пермяков. С тебя еще 30 штук. Директор заверила, что именно столько ей обещали заплатить. «Не вопрос». Отдаю требуемую сумму, все еще вчитываясь в напечатанные строчки. Рожу засветил. «Обижаешь», — скалится овод. «Я подобных промахов не совершаю. Пора прощаться». Дает понять, что мне необходимо выметаться. «И осторожнее с машиной. Ответишь за каждую царапину. И тебе всего доброго». Открываю заднюю дверь и помогаю мелкому выбраться. Он спокоен, не нервничает, лишь озирается по сторонам, когда оказывается на улице. Провожаем взглядами отъезжающую машину, и я остаюсь с ним один на один. Плохо понимаю, как общаться с детьми, особенно с такими маленькими. Присаживаюсь перед ним, привлекая внимание. «Давай знакомиться. Меня зовут Лазарь». Протягиваю ему ладонь, как и полагается мужчинам. А тебя? Паша. Аналогичный жест и тихий голосок, который тонет в гуле пролетающих машин. Паша, а ты помнишь маму? Уверенно кивает. А как ее зовут? Настя. Я хочу отвести тебя к маме. Ты согласен? Да. Чуть громче, а в голосе слышится радость не знаю осознает ли он что через пару часов увидит маму но без сопротивления идет к моей машине и забирается на заднее сиденье приходится пристегнуть его ремнем потому как о кресле я не думал вообще не думал что овод сделает все сам и привезет ребенка предвкушаю реакцию насти которая вероятно место себе не находит но звонить не буду к тому же совсем скоро она сможет обнять сына и насладиться встречей паша спокоен крутит головой в попытке рассмотреть картинки за окном а я только сейчас понимаю что их стало двое и если еще полчаса назад ребенок был чем то абстрактным и почти ненастоящим то теперь он рядом и станет третьим в нашем мире точнее четвертым потому что есть еще мохнатая морда которую не стоит сбрасывать со счетов в первую очередь из за габаритов чем ближе мы к дому тем больше нарастает беспокойство. Надеюсь, что пацан действительно помнит Настю, иначе ее ждет огромное разочарование и долгая работа над их отношениями, да и непонятно, какой след оставил детский дом. Открываю ворота, чтобы загнать машину, и как только Паша ее покидает, из нее откуда появляется собака. Замирает, смотря на нового жильца, а затем осторожно подходит, начиная обнюхивать, двигаясь снизу вверх, пока не добирается влажным носом до лица ребенка, Напрягаюсь, не понимая, как Герда его примет, и готовлюсь встать стеной между Пашей и животным, но после тщательных обнюхиваний начинает вылизывать лицо мальчика, который улыбается и гладит собаку. И только в этот момент расслабляюсь, уже прикинув, что новый объект для любви найден, а я выбрался из-под опеки строгого надзирателя. Тащу ребенка в дом, снимая с него ботинки и куртку, отмечая для себя, что гардероб нужно обновить, потому что вид вещей оставляет желать лучшего. Из кухни доносится звон посуды и льющейся воды, а когда осторожно подхожу к двери, вижу Настю. Я вернулся. Я тут ужин затеяла из того, что есть. Не оборачивается, перемешивая салат. Но завтра нужно купить продукты, иначе будем голодными. «Настя, посмотри на меня». И как только озвучиваю просьбу, она поворачивается и громко всхлипывает, увидев сына. Бросается к нему, опускается на колени, обнимая, осматривая, затем снова обнимая и укачивая в объятиях. Рядом мечется Герда, не понимающая, по какой причине хозяйка плачет. Оставляю Настю, предоставив возможности насладиться встречей спустя полтора года разлуки. Открываю папку, достав свидетельство о браке, рождении и новый паспорт на имя Гайдуковой Анастасии Павловны. Плюсом Овод приложил собранную информацию на Царева. В документах отображены данные об имуществе, финансовые операции и места посещений. И если привести все это к общему знаменателю, то царь прочно обосновался в организации. И здесь автоматически возникает вопрос — Феллерш действительно ничего не видит? Или же тот факт, что когда-то помощник спас его дочь, а впоследствии стал зятем, делает момент доверия неоспоримым? Кое-что имеется и на Алину, а на фото двухлетней давности запечатлена совсем другая девушка, симпатичная, без видимых изменений во внешности. Маршруты передвижений однотипны, но теперь, вероятно, они изменятся». Предполагаю, что царев приставит к жене охрану, не позволив разъезжать в одиночку. В любом случае, версию Алины я бы тоже послушал, вот только как выцепить ее. И у меня будет время обдумать данный момент, когда определюсь, как поступить с Царевым. Возможность устранить и найти просто, но это не даст мне желаемого оправдаться перед Феллером. Я хочу признания царя а также очистить свое имя, которое безосновательно запятнали ложными обвинениями. Но действовать необходимо аккуратно, потому что как только я дам знать, что не сдох, стану частью игры, из которой только один выйдет победителем. Выныриваю из информационной пучины спустя несколько часов и понимаю, что голос Насти доносится из ванной, а приблизившись, слышу и щебетание ребёнка. Они о чем-то беседуют, и я радуюсь, что он не закрылся, доверившись той, что называет себя его мамой. Не смею вклиниваться, поэтому отправляюсь на кухню, чтобы приступить к позднему ужину и погрузиться в собственные мысли. Поэтому вздрагиваю, когда Настя кладет подбородок на мое плечо, обвивая руками. «Спасибо», — шепчет. «Спасибо, спасибо, спасибо». «Не за что благодарить». Притягиваю ее, усаживая на колени. Ты вытащил меня с того света, я вернул тебе сына, все честно. Как он? Он меня помнит, и это главное. А отца? Нет, сказал лишь, что какой-то дядя оставил его на вокзале, а потом он оказался среди детей, у которых нет родителей. Настя, есть важный момент. Паша должен запомнить, что его фамилия Гайдуков, а папу зовут Лазарь. Как только царев поймет, что ребенка забрали, а ты покинула дом, он начнет искать. Возможно, привлечет для поиска людей. Если вас где-то остановят и начнут задавать вопросы, ты покажешь паспорт, а он должен рассказать что-то о папе, то есть обо мне, ты понимаешь? А царев не знает твою фамилию? Нет. В организации я работал по документам на имя Кирова Валентина Леонидовича. Еще пара паспортов на всякий случай имелось. Он искал меня по тем данным и описанию, которое дал Липа, а Щегол знал, что я подался в перевозчике. Что теперь? Теперь нужно вытащить Царёва и спровоцировать желание исповедаться. При Феллере он, конечно же, откровенничать не станет. Значит, необходимо создать такие условия, в которых он будет себя чувствовать уверенно и комфортно. И как их создать? Прикинуться добычей пока не понял как осуществить озвученное, но теперь есть время настя с ребенком в безопасности, а об этом месте знает лишь овод, который слишком умен чтобы раскрыть факт нашего тесного общения. он всегда держался особняком и при этом знает всё и обо всех, поддерживая связь обычно добычу ждет печальный конец настя прижимается всем телом, сцепив пальцы на моем затылке. Я не сказал стать добычей. Щелкаю ее по носу, провоцируя улыбнуться. Я сказал прикинуться. Разница существенная. И такая добыча никогда не станет добычей, потому что рождена охотником. Я прошу тебя быть осторожным. Само собой. Умирать я не планирую. У меня много планов. Осторожно целую, получая в ответ приглушенный вздох. Молодая, красивая жена. Спускаюсь губами по шее, которую она услужливо подставляет. И ребенок, которого нужно поставить на ноги. А еще собака, для которой я центр мира. «Уже нет», — Настя шепчет, хитро прищурившись. Центр мира переместился в другого человека. «Слава богу!» — поднимаю ладони кверху. Я было уже подумал, что ванная станет нашим вечным пристанищем. Пашка понравился Герде. Она прилепилась к нему, как когда-то к тебе. Если они станут друзьями, процесс адаптации пройдет быстрее и легче. Вот только есть проблема. У Паши нет вещей совсем. Те, что были у меня, маленькие, а новые я не купила. Как-то не ожидала, что все будет так просто. Я тоже не ожидал, что, оказавшись в машине у Овода, получу ребенка. Как он его забрал? Пришел и забрал, пожимаю плечами. Так просто, директор детского дома приняла его за твоего мужа. Вероятно, общались они только по телефону, лично не видела. Овод в наглую спросила ребенка, тем самым дав понять, что в курсе нюансов, намекаю на осведомленность об истории ее сына. И мгновенно заслужил доверие. Я говоренную сумму отдал. Она была рада избавиться от проблемы и получить обещанную награду. Зачем он его сначала оставил на вокзале, а затем стал контролировать? Твое пребывание в клинике было оплачено на два года. Ее губы вытягиваются в большую О, что дает понимание, доктор ей не сказал. Но благодаря сестре ты вернулась раньше, намного раньше. Плюс наняла детектива, который вышел на ребенка и, вероятно, раскопал что-то о твоем муже. Для начала, что он жив-здоров и чувствует себя превосходно под другим именем. А если бы ты нацелилась на состояние деда, пожелала бы вернуть. А он уже другой человек, создавший иную жизнь, где он значительное лицо в организации. Если бы ты сделала хоть шаг в его направлении, Паша стал бы тем рычагом, который удержал тебя на месте». Откроешь рот, не увидишь сына, все просто. Ну, я бы не стала, я уже сказала, что деньги мне не нужны. Настя, глажу ее по волосам. Люди меряют по себе, понимаешь? Нет, не понимаю. Зло прыскает. Не понимаю, как можно поставить благосостояние выше жизни ребенка. Все зависит от того, сколько тебе нужно и на что ты ради этого готов. Видимо, аппетиты Царева безмирны. Но я думала, он мстит за брата или нет. Одно другому не мешает. Возможно, он решил получить моральную компенсацию за причиненный ущерб. Или в какой-то момент деньги перекрыли желание мстить. Размышлять можно бесконечно. Ответ может дать лишь он. Знаешь, немного отстраняется, пряча взгляд. Я осознала, что не смогу чувствовать себя в безопасности понимая, что он где-то живёт и в любой момент может ворваться в мою жизнь. Когда я была уверена, что он мертв, чувствовала себя осекается, подбирая правильное определение. Спокойно. И в некоторой степени ее беспокойство мне понятно. Когда ты покинул тюрьму, уверенный, что надзиратель испустил дух, страшно принимать тот факт, что заточение может повториться. Я сделаю все, чтобы ты вновь ощутила спокойствие. Понимаю ведь, что исход предопределён. Если я предъявлю Фелеру факты, свидетельствующие об обмане, царев отойдет в мир и быстрее, чем я моргну. Главное заставить его пойти на контакт на моих условиях. Завтра метнусь в город, куплю Паше одежду, самое необходимое. Тебя и его светить сейчас не стоит, вас можно опознать по глазам. Напиши список и размеры, а сейчас спать. Спускаю ее на пол. Я расположусь на диване. Почему? На кровати ты, Паша и Герда. Места хватит всем. Поедает тоскливой голубизной, словно тот факт, что я буду спать отдельно, ее обижает. Пожалуйста. И вот как отказать? Не имея такой возможности, следуя за Настей, отметив, что на ребенке ее футболка, которая доходит до колен. Собака развалилась почти посередине, заняв добрую часть кровати. Но как только входим, стараясь не шуметь, Герда спрыгивает, вопросительно на нас посматривая. Настя устраивается рядом с сыном, прижимая к себе и целуя в макушку, а я укладываюсь с другой стороны так, что ребенок оказывается между нами. И кого-то не хватает. И этот кто-то сидит рядом с кроватью, уткнувшись носом мне в спину. «Иди сюда», — похлопываю ладонью в ногах у Пашки, и Герда, поняв, что тоже может пристроиться на кровати, занимает указанное место. Прислушиваюсь к размеренному дыханию всех троих, лежу с открытыми глазами, всматриваясь в темноту, тихо и хорошо». Удивительно, но еще пару недель назад я был занят заказами и, казалось, вполне был доволен жизнью. Но все превратилось в фикцию в тот момент, когда судьба удивительным образом столкнула меня с Настей, сделав частью ее жизни. Или это она ворвалась в мою? Паша переворачивается, скрутившись у меня под боком и прижавшись маленьким тельцем. Я пока не понял, что чувствую, но его появление, словно само собой разумеющийся факт, к которому, возможно, морально я подготовился, потому что проблему с поисками сына Настя озвучила сразу. Для нее момент стал мотивацией помочь и выходить меня, а для меня — благодарность за подаренный второй шанс. На миг представляю, что, выполнив договоренности, возвращаюсь к прежней привычной жизни, где я один, проживающий каждый следующий день по заготовленному сценарию выполнения заказов и получения прибыли. И мне этот сценарий больше не нравится. Не теперь, когда я ощутил, что стал важен для голубоглазой и обворожительной женщины, способной уничтожить мое самообладание одним лишь взглядом. Я доехал до нужной остановки, а дальше трамвай не идет. Да и не нужно мне дальше. Я хочу остаться здесь».